Пылкое воображение артиллериста, его уверенный тон и отвага произвели на меня громадное впечатление. Я без оговорок поверил и в его предсказания о судьбе человечества и в осуществимость его смелого плана. Читатель, который сочтет меня слишком доверчивым и наивным, должен сравнить свое положение с моим, Он не спеша читает все это и может спокойно рассуждать, а я лежал, скорчившись в кустах, стерзанный страхом, прислушиваясь к малейшему шороху. Беседовали на эту тему все утро, потом вылезли из кустов и, осмотревшись, нет ли где марсиан, быстро направились к дому на путне Хилле, где артиллерист устроил свое логово. Это был склад угля при доме. И когда я посмотрел, что ему удалось сделать за целую неделю, это была нора ярдов в 10 длиной, которую он намеревался соединить, с главной сточной трубой путь Нихила я в первый раз подумал, какая пропасть отделяет его мечты от его возможностей. Такую нору я мог бы вырыть в один день, но я все еще верил в него и возился вместе с ним над этой норой до полудня. У нас была садовая тачка, и мы свозили вырытую землю на кухню. А мы подкрепились банкой консервов, Суп из телячьей головы и вином. Упорная, тяжелая работа приносила мне странное облегчение. Она заставляла забывать о чуждом, жутком мире вокруг нас. Пока мы работали, я обдумывал его проект. И у меня начали возникать сомнения. Но я усердно копал все утро, радуясь, что могу заняться каким-нибудь делом. Проработав около часу, я стал высчитывать расстояние до центрального стока и соображать, верно ли мы взяли направление. Потом я стал недоумевать. Зачем, собственно, нам нужно копать длинный туннель, когда можно проникнуть в сеть сточных труб через одно из выходных отверстий и оттуда рыть проход к дому? Кроме того, мне казалось, что и дом выбран неудачно. Слишком длинный нужен туннель. Как раз в этот момент артиллерист перестал копать и посмотрел на меня. — «Надо малость передохнуть. Я думаю, пора пойти понаблюдать с крыши дома». Я настаивал на продолжении работы. После некоторого колебания он снова взялся за лопату. Вдруг мне пришла в голову странная мысль. Я остановился. Он сразу перестал копать. «Почему вы разгуливали по выгону вместо того, чтобы копать?» — спросил я. — А просто хотел освежиться, — ответил он. — Я уже шел назад. Ночью безопасней. — А как же работа? — Нельзя же все время работать, — сказал он. И внезапно я понял, что это за человек. Он медлил, держа заступ в руках. — Нужно идти на разведку, — сказал он. — Если кто-нибудь пойдет близко, то может услышать, как мы копаем, и мы будем застигнуты врасплох. Я не стал возражать. Мы полезли на чердак и, стоя на лесенке, смотрели в слуховое окно. Марсиан нигде не было видно. Мы вылезли на крышу и скользнули по черепице вниз, под прикрытие парапета. Большая часть путни Хила была скрыта деревьями, но мы увидели внизу реку, заросшую красной травой и равнину Ламбета, красную, залитую водой. Красные вьюны карабкались по деревьям вокруг старинного дворца — Ветви, сухие и мертвые, с блеклыми листьями, торчали среди пучков красной травы. Удивительно, что эта трава могла распространяться только в проточной воде. Около нас ее совсем не было. Здесь, среди лавров и древовидных гортензий, росли золотой дождь, розовый боярышник, калина и вечно зеленые деревья. Поднимающийся за Кенсингтоном густой дым и голубоватая пелена скрывали холмы на севере. Артиллерист стал рассказывать мне о людях, оставшихся в Лондоне. На прошлой неделе какие-то сумасшедшие зажгли электричество. По ярко освещенной Риджент-стрит и Церкес разгуливали толпы размалеванных, беснующихся пьяниц. Мужчины и женщины веселились и плясали до рассвета. Мне рассказывал об этом один человек, который там был. А когда рассвело, они заметили, что боевой треножник стоит недалеко от Лэнхема и марсианин наблюдает за ними. Бог знает, сколько времени он там стоял. Потом он двинулся к ним и нахватал больше сотни людей, или пьяных, или растерявшихся от испуга. Любопытный штрих того времени, о котором вряд ли даст представление история. После этого рассказа, подстрекаемый моими вопросами, артиллерист снова перешел к своим грандиозным планам. Он страшно увлекся. О возможности захватить треножники он говорил так красноречиво, что я снова начал ему верить. Но поскольку я теперь понимал, с кем имею дело, я уже не удивлялся тому, что он предостерегает от излишней поспешности. Я заметил также, что он уже не собирается сам захватить треножник и сражаться. Потом мы вернулись в угольный погреб. Ни один из нас не был расположен снова приняться за работу, и когда он предложил закусить, я охотно согласился. Он вдруг стал чрезвычайно щедр, После того, как мы поели, он куда-то ушел и вернулся с превосходными сигарами. Мы закурили. Его оптимизм еще увеличился. Он, по-видимому, считал, что мое появление следует отпраздновать. «В погребе есть шампанское», — сказал он. «Если мы хотим работать, то лучше ограничиться бургундским», — ответил я. «Нет». Сказал он, сегодня я угощаю. Шампанское, боже мой, мы еще успеем наработаться. Перед нами нелегкая задача. Нужно отдохнуть и набраться сил, пока есть время. Посмотрите, какие у меня мозоли на руках. После еды, исходя из тех соображений, что сегодня праздник, он предложил сыграть в карты. Он научил меня игре в Юкр и поделив между собой Лондон, причем мне досталась северная сторона, а ему южная, мы стали играть на приходские участки. Это покажется нелепым и даже глупым, но я точно описываю то, что было, и всего удивительней то, что эта игра меня увлекла. Странно устроен человек. В то время как человечеству грозила гибель или вырождение, Мы, лишенные какой-либо надежды, под угрозой ужасной смерти, сидели и следили за случайными комбинациями разрисованного картона и с азартом ходили с козыря. Потом он выучил меня играть в покер, а я выиграл у него три партии в шахматы. Когда стемнело, мы, чтобы не прерывать игры, рискнули даже зажечь лампу. После бесконечной серии игр мы поужинали, и артиллерист допил шампанское. Весь вечер мы курили сигары. Это был уже не тот полный энергии восстановитель рода человеческого, которого я встретил утром. Он был по-прежнему настроен оптимистически, но его оптимизм носил теперь менее экспансивный характер. Помню, он пил за мое здоровье, произнеся при этом не вполне связанную речь, в которой много раз повторял одно и то же. Я закурил сигару и пошел наверх посмотреть на зеленые огни, о которых он мне рассказывал, горевшие вдоль холмов Хайгета. Я бездумно всматривался в долину Лондона. Северные холмы были погружены во мрак около Кенсингтона, Светилось зарево, иногда оранжево-красный язык пламени вырывался кверху и пропадал в темной синеве ночи. А Лондон был окутан тьмою. Вскоре я заметил вблизи какой-то странный свет, бледный, фиолетово-красный, фосфорисцирующий отблеск, дрожавший на ночном ветру. Сначала я не мог понять, что это такое, потом догадался, что это должно быть фосфорисцирует красная трава. Дремлющее сознание проснулось во мне, я снова стал вникать в соотношение явлений. Я взглянул на Марс, сиявший красным огнем на западе, а потом долго и пристально всматривался в темноту, в сторону Хэмпстеда и Хайгета. Долго я просидел на крыше, вспоминая перипетии, этого длинного дня. Я старался восстановить скачки своего настроения, начиная с молитвы прошлой ночи и кончая этой идиотской игрой в карты. Я почувствовал отвращение к себе. Помню, как я почти символическим жестом отбросил сигару. Внезапно я понял все свое безумие. Мне казалось, что я предал жену предал человечество. Я глубоко раскаивался. Я решил покинуть этого странного, необузданного мечтателя с его пьянством и обжорством и идти в Лондон. Там, мне казалось, я, скорее всего, узнаю, что делают марсиане и мои собратья, люди. Когда, наконец, взошла луна, Я все еще стоял на крыше.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 Валялся человек, грязный как трубочист. Он был жив, но мертвецкий пьян, так что даже не мог говорить. Я ничего не добился от него, кроме брани и попыток ударить меня. Я отошел, пораженный диким выражением его лица. За мостом на дороге лежал слой черной пыли, становившийся все толще по мере приближения к Фулхему. На улицах мертвая тишина, в Булышной... Я нашел немного хлеба, правда, он был кислый, черствый и позеленел, но оставался вполне съедобным. А дальше к Олхэм Грину, на улицах не было черной пыли, и я прошел мимо горевших белых домов. Даже треск пожара показался мне приятным. Еще дальше, около Бромптона, на улицах опять мертвая тишина. А здесь я снова увидел черную пыль на улицах и мертвые тела. Всего на протяжении Фулхэм Роуд я насчитал около 12 трупов. Они были полузасыпаны черной пылью, лежали, очевидно, много дней. Я торопливо обходил их. Некоторые были обглоданы собаками. Там, где не было черной пыли, город имел совершенно такой же вид, как в обычное воскресенье. Магазины закрыты, дома заперты, шторы спущены, тихо и пустынно. Во многих местах были видны следы грабежа, по большей части в винных и гастрономических магазинах. В витрине ювелирного магазина стекло было разбито, но, очевидно, вору помешали. Золотые цепочки и часы валялись на мостовой. Я даже не нагнулся поднять их. В одном подъезде на ступеньках лежала женщина в лохмотьях. Рука, свесившаяся с колена, была рассечена, и кровь залила дешевое темное платье. А в луже шампанского торчала большая разбитая бутылка, а женщина казалась спящей, но она была мертва. Чем дальше я углублялся в Лондон, тем тягостнее становилась тишина. Но это было не молчание смерти, а скорее тишина напряженного выжидания, Каждую минуту тепловые лучи, спалившие уже северо-западную часть столицы и уничтожившие Илинг и Килберн, могли коснуться и этих домов и превратить их в дымящиеся развалины. Это был покинутый и обреченный город. В Южном Кенсингтоне черной пыли и трупов на улицах не было. А здесь я в первый раз услышал ⁇ вой ⁇ Я не сразу понял, что это такое. Это было непрерывное, жалобное чередование двух нот. ⁇ Ула, ула, ула, ула. Когда я шел по улицам, ведущим к северу, вой становился все громче. Строение, казалось, то заглушали его, то усиливали. Особенно гулко отдавался он на Эксибишн Роуд. Я остановился и посмотрел на Кенсингтонский парк, прислушиваясь к отдаленному странному вою. Казалось, все эти опустелые строения обрели голос и жаловались на страх и одиночество. Ула! «Улла! Улла! Улла!» ула, раздавался этот нечеловеческий плач. И волны звуков расходились по широкой солнечной улице среди высоких зданий. В недоумении я повернул к северу, к железным воротам Гайд-парка. Я думал зайти в естественно-исторический музей, забраться на башню и посмотреть на парк сверху. Потом я решил остаться внизу, где можно было легче спрятаться, и зашагал дальше по Эксибишн Роуд. Обширные здания по обе стороны дороги были пусты, мои шаги отдавались в тишине гулким эхом. Наверху, недалеко от ворот парка, я увидел странную картину. Опрокинутый омнибус и скелет лошади начисто обглоданный.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 Этот одинокий жалобный крик действовал удручающе. Вся моя смелость пропала. Мною владела тоска. Я почувствовал, что страшно устал, натер ноги, что меня мучат голод и жажда. Было уже за полдень. Зачем я брожу по этому городу мертвых? Почему я один жив?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 Когда я проснулся, проклятый вой по-прежнему раздавался в ушах. «Улла! Улла! Улла! Улла!» Уже смеркалось. Я разыскал в буфете несколько сухарей и сыру. Там был полный обед, но от кушанья остались только клубки червей. Я отправился на Бейкер-стрит по пустынным скверам. Могу вспомнить название лишь одного из них — Портман-сквер. И, наконец, вышел к Риджент-парку. Когда я спускался с Бейкер-стрит, я увидел вдали над деревьями, на светлом фоне заката, колпак гигантского марсианина, который и издавал этот вой. Я ничуть не испугался. Я спокойно шел прямо на него.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 услыхал разноголосый собачий лай и увидел сперва одну собаку с куском гнилого красного мяса в зубах, стремглав летевшую на меня, а потом целую свору, гнавшихся за ней голодных бродячих псов. Собака сделала крутой поворот, чтобы обогнуть меня, как будто боялась, что я отобью у нее добычу. Когда лай замер вдали, воздух снова наполнился воем. Улла! Ула! Ул Ула! Ула! На полпути к вокзалу Сент-Джонс-Вуд я наткнулся на сломанную многорукую машину. Сначала я подумал, что поперек улицы лежит обрушившийся дом. Только пробравшись среди обломков, я с изумлением увидел, что механический Самсон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 и обгрызенный собаками хрящ марсианина. Пораженный всем виденным, я направился к примрос Хиллу. Вдалеке сквозь деревья я заметил второго марсианина, такого же неподвижного, как и первый, он молча стоял в парке близ зоологического сада. А дальше за развалинами, окружавшими изломанную многорукую машину, я снова увидел красную траву.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 Лондон казался мне еще живым, и я бодрился. И вдруг эта перемена. Что-то произошло. Я не знал, что. И наступила почти ощутимая тишина. Мертвый покой.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 Я не мог заставить себя идти дальше. Свернув на Сент-Джонс-Вуд-Роуд, я побежал к Килберну, спасаясь от этого невыносимого молчания. Я спрятался от ночи и тишины в извозчащей будке на Харроу-Роуд. Я просидел там почти всю ночь. Перед рассветом я немного приободрился и под мерцающими звездами пошел к Риджент-парку. Я заблудился и вдруг увидел в конце длинной улицы в предрассветных сумерках причудливые очертания примросхила. На вершине, поднимаясь высоко навстречу бледневшим звездам, стоял третий марсианин, такой же прямой и неподвижный, как и остальные.